Глава одиннадцать После того, как за деургом захлопнулась дверь, Лем еще минут пять пытался подняться с пола. Когда же ему это удалось, то взору его предстала занимательная картина. Маг, будто маленький мальчик, везущий тележку на веревочке, левитировал за собой гнома, поднимаясь на второй этаж. Должно быть, Оран почувствовал, что на него смотрят, и обернулся в сторону, где стоял эльф. Вот, едва скрывая смех, хвыкнул маг. Собираю, а то раскатились по дому, еле нашел. Хорошо, хоть Ким далеко не укатился, где был, там и упал. Все-таки Оран не выдержал и громко рассохотался. Позволь спросить, что в этом смешного? Недоумевая, решил задать вопрос Орану Лем. О, отмахнулся маг. «Нервное, должно быть. Хотя, знаешь, Лем, я так долго ждал этого дня, а в итоге оказался совершенно не готов». Несколько растеряно сказал Маг: «Ты думаешь, это начало переходного периода?» «Я в этом уверен. Посмотри, какое волнение в потоках. Это так интересно». В глазах Орона мелькнуло возбуждение, что присуще лишь увлеченным исследователям которая тут же сменилась искренне детской радостью. «Наша девочка меняется». «Да. И кем она теперь станет? Вот это действительно интересно!» Несколько растерянно отозвался эльф. «Леомиэль, думаю, мы достаточно хорошо знаем Мару, чтобы доверять ей и понимать, что кем бы она теперь ни стала, мы поможем ей сохранить себя». — очень серьезно сказал маг. — А теперь давай отнесем наших особо чувствительных к ментальным ударам мальчиков в их комнаты. Где-то около получаса эльф и маг занимались тем, что укладывали гнома и кима в их постели. Леомиель чувствовал себя заботливой мамочкой, раздевая эльфи и накрывая его бессознательное тело одеяльцем. Если бы гном узнал на следующее утро, кто о нем так позаботился, то пришел бы в ярость. Лем же решил, что однажды расскажет это гному, когда тот попытается в очередной раз его подколоть. Вообще-то Леомииль никогда не был зловредным, но отказать себе в том, чтобы задеть самолюбие конкретно этого гнома, он не мог. Закончив укладывать в постель Энакима, эльф почувствовал небычайную усталость. Перед глазами все плыло, а ноги налились свинцом. С трудом заставляя себя кое-как идти, он подошел к корону, который, растеряв весь энтузиазм, облокотился спиной от дверной косяк. «Не понимаю. Что со мной, Оран? Такое ощущение, что я сейчас просто упаду». Растерянно заговорил эльф. «Да, у меня то же самое. Глаза буквально закрываются. Должно быть...» Деург решил все же усыпить. Не договорив до конца предложения, маг тихонько сполз по косяку на пол. Леомиель лишь обреченно закатил глаза и, перекинув Орона через плечо, потащил старика в его комнату. Шатаясь из стороны в сторону, эльф со своей ношей на плече больше напоминал пьяного портового грузчика, что должен закончить разгрузку, несмотря на то, что ноги его уже в прямом смысле заплетаются. «Где же эта комната? Может так его кинуть? Чай не простынет!» Молодушно заявил эльф. Сил на то, чтобы применить магию, не было. Да и желания тоже. Потому эльф и тащил мага на себе. Из последних сил пытаясь не уснуть со своей ношей в руках. Наконец-то, найдя нужную дверь, Лим облегченно вздохнул, толкнул ее ногой. Дверь не поддалась. «Вот чертова зараза!» Прокряхтел эльф и пошел на таран. Говорить о том, что дубовая дверь не уступила, излишне. Эльф еще минут десять вяло бодался с нею, но усталость взяла свое. Как раз тогда, когда леем с Ореном наперевес в очередной раз пошел с разгона на упрямую дверь, в глазах его помутилось. Ноги разъехались, и эльф по инерции тюкнул чертову заразу лбом, а в довершении приложил по ней уже многострадальным задом Орона. Так они исползли и на пол у самого порога спальни мага, а дверь, должно быть, немного подумав и что-то для себя решив, с протяжным скрипом отворилась. Около 18,5 лет назад. Степь. Призрачность собственной значимости и свободы духа особенно остро чувствуется в степи, которой нет ни конца, ни края. Ночная степь – это иллюзия тьмы, что стелется всюду. И лишь звезды освещают путь тем, кто волю судьбы оказался в этих краях. Агасти не случайно выбрал это место для встречи с теми, чья помощь ему необходима. Организовать подобное было хоть и сложно, но вполне реально. Достаточно было лишь привязать телепортационный канал к предметам, которые будут использоваться этими существами в день, который Агасти выбрал для проведения собрания. Зная привычки тех, кто был ему нужен, это было несложно. Небольших размеров шатер расположившийся в самом центре бескрайних степей, что открывает свои объятия лишь оркам, замер в ожидании гостей. Рыжеволосая девушка как раз готовилась ко сну, когда ей было суждено получить столь судьбоносное приглашение. Она только что проводила очередного спутника на одну ночь, и теперь, напевая фривольную песенку себе под нос, Присела напротив зеркала, чтобы привести в порядок непослушные огненно-рыжие кудри. «Да», — глубоко вздохнула девушка. «Как же хорошо родиться не только сильной, но и красивой!» Задумчиво поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, — произнесла она. «Госпожа, вы очень красивая». Не скрывая подхалимство в голосе, произнесла горничная, возникшая за спиной своей хозяйки. Девушка недовольно вскинула свою идеально выщипанную бровь и, загнув губы в кривую хмылки, произнесла. — Разве я к тебе обращалась? Знай свое место, низшая. Последнее слово девушка буквально прошипела, невольно обнажая клыки. Горничная вздрогнула и неуверенно шагнула ближе к двери. «Дрянь!» — воскликнула Рыжеволосая, вскакивая с места и мгновенно возникая перед служанкой. «Разве я разрешала тебе двигаться?» Длинные острые ногти мазнули по лицу служанки, оставляя кроваво-красные дорожки, которые тут же начали затягиваться. «А вот теперь вон пошла! Ничтожество!» — шикнула в лицо горничной юная вампирша и, не проверяя, выполнили ли ее волю на этот раз, медленно прошествовала к зеркалу. «Да, быть сильной весьма приятно, хотя и красивой тоже». Очаровательно улыбнувшись, захихикала девушка, потянувшись за расческой, что лежала на ее туалетном столике. Как только пальцы ее сомкнулись на ручке расчески, мир перед ее взглядом дрогнул и поплыл. «Очнуться ей предстояло на шкурах животных», которыми был услан пол в шатре, возвышающемся посреди ночной степи. Огромных размеров волк бежал по ночному лесу, ловко лавируя между деревьев. Его обоняние улавливало тысячи запахов, от которых кружилась голова, а сердце учащенно билось. Вдыхая эти ароматы, оборотень мог двигаться закрытыми глазами, при этом прекрасно чувствуя направление. Как же он любил свой лес! Здесь он был свободен от обязательств, долга и ответственности. Нет, его не тяготило положение альфы, просто иногда хотелось почувствовать себя молодым щенком. Вот и сейчас, продвигаясь все глубже в лес, он отпускал свой разум в свободный полет, отдыхая и наслаждаясь бегом. Вскоре показалась небольшая пушка в центре которой, словно маленькое серебряное блюдце, сверкало небольших размеров лесное озеро. Когда до него оставалось всего несколько прыжков, волк перешел на шаг, а в следующее мгновение к озеру подходил высокий, широкоплечий мужчина. Хотя ночи в этих краях были весьма прохладные его обнаженное тело буквально источало жар, ведь оборотни – это не люди, и метаболизм у них совершенно другой. Встав у самого края маленького озерца, мужчина оттолкнулся ногами о землю и прыгнул в воду. Вынырнуть ему было суждено в самом центре ненавистных его сердцу орочьих степей. Ардаар и его племянник только что закончили разбираться с документами, которые будто по мановению волшебной палочки вновь и вновь каждое утро возникали на рабочем столе правителя эльфов. Но, как это ни странно, работа его не тяготила, и, что было особенно приятно, доставляло удовольствие и его племяннику. Правитель эльфов собственных детей не имел и пока рассматривал сына своей сестры как будущего преемника. Впрочем, Ардаар не оставлял надежды на то, что вскоре и его дом наполнится детскими голосами и смехом. «Может нам прогуляться перед сном, дядя?» Как обычно, предложил его племянник, откладывая последний документ в общую стопку. «Да, думаю, нам действительно не помешает проветриться». Поднимаясь со своего стула, сказал Ардаар. Мужчины, выйдя из дома, пошли в сторону парковой аллеи. Привычный маршрут, как и каждый день. Круг по дорожке, малым кольцом опоясывающий парковую зону. Поворот направо, в сторону их любимой беседки где уже ждал теплый Глинтвейн. Все, как всегда, после трудного рабочего дня. Только сегодня стоило им присесть на любимые стулья под навесом из виноградных лос, стоявшие около маленького столика, как перед глазами все поплыло. Вместо приятно обжигающего напитка их ждала бескрайняя степь. «Ну ты даешь, корч!» «Это же надо быть таким везунчиком!» В голосе юноши слышалась едва скрытая насмешка. «О чем ты говоришь, братец?» Усмехнулся Дроу. Они с братом любили проводить вечера около огромного дуба, что рос в парке около их родового замка. Младший по обыкновению залезал на одну из ветвей старого дерева, цеплялся за нее ногами и свешивался головой вниз. Мойл Корджа садился у самых корней так они подолгу болтали обо всем, о чем только могут говорить молодые люди. Обсуждали девушек, бои на мечах, охоту, магию и, как это ни странно, последние дворцовые сплетни. Сначала вампирша, что прибыла со своим посольством две недели назад, не давала тебе проходу. Теперь же на тебя запала эльфийка из светлого леса. Шикарно живешь! Уже не скрывая смеха, говорил Рейф. «Да ну тебя!» — отмахнулся Корч от брата. «Глупости все это!» «Как сказать!» — задумчиво произнес младший Дроу. «Ты пользуешься популярностью у слабого пола!» «Просто этих дамочек тянет на экзотику!» — хмыкнул Муил Корч. «А тебе пора в замок! Кайлин тебя повсюду ищет!» «Ой, ё!» — без труда соскочил с дерева Рейф. «У нас свидание, а я и забыл», – пробубнил юноша, скорее уже для себя, поскольку отбежал от брата на приличное расстояние за какие-то доли секунды. Когда рейф ушел, его старший брат еще некоторое время лежал на спине, устремив свои желтые с черными вертикальными зрачками глаза в небо. Он рассматривал созвездие, что мерцали вдалеке. Быть может, однажды им будет суждено узнать, что скрыто в них». Также он думал, насколько мелкими кажутся его проблемы в сравнении со Вселенной. Он был первенцем и по закону наследовал бразды правления в случае гибели отца или его нежелания править. Второе было вероятнее. Но боги-свидетели, становиться правителем Корч не хотел. Зачем ему власть, когда у него на ладони лежит весь мир? Он не желал быть прикованным к одному месту, А еще больше ему не хотелось нести ответственность за жизни тысяч дроу. Нет, это было не для него. Иногда он мечтал, чтобы у него были волшебные крылья, что смогли бы унести его далеко-далеко и укрыть от всевидящего ока отца. В такие моменты он стыдился своих желаний, но поделать ничего не мог с собой. Нельзя родиться наследником и отвергнуть свое предназначение. Дроу были не просто отдельными представителями эльфийской ветви. Это была, по сути, совершенно особая раса. Они были другими. Вот что важно. И отличия их начинались с внешности и заканчивались характерными чертами поведения. Дроу, как и эльфы, в большинстве своем были светловолосы. Но вот кожа их в основном была насыщенного черного цвета. А цвет глаз – четырех оттенков. Зеленый, желтый, лавандовый и темно-синий. Зрачки у Дроу были вертикальными, благодаря чему в темноте они видели гораздо лучше светлых эльфов. Этот народ можно было смело назвать ночными жителями. Да, Дроу не испытывали тягу к крови, как вампиры, но сам процесс охоты доставлял им огромное удовольствие. Очень давно предки темных перебрались жить в горы, и обыватели считали, что эти создания живут в подземных городах. А сами же Дроу лишь откровенно посмеивались над этим распространенным заблуждением. Однажды Корч спросил своего отца, почему никто не верит, что на самом деле Темные обосновались в долинах, раскинувшихся в самом центре горных цепей. На это отец резонно заметил. «Потому что они идиоты» не видящий дальше собственного носа. Магия их была также отлично от светло-эльфийской. Темное искусство было подвластно Дроу с рождения. Все их волшебство строилось на крови, жертвоприношениях и темной энергии. Но ведь черный цвет не всегда означает зло. Когда молодой Дроу поднялся на ноги и приготовился к тому, чтобы догнать брата, Он неожиданно для себя решил, что неплохо было бы подняться на холм, где он так любит бывать в детстве. Ведь оттуда их долина видна, как на ладони. Откуда он мог знать, что, оказавшись на вершине холма, он очутится в самом центре степи, где все будет пропитано столь близкой ему тьмой? Когда рыжеволосая девушка открыла глаза, то первое, что она увидела перед собой, Это торс обнаженного мужчины. Вампирша жадно втянула носом воздух и лишь тогда почувствовала отчетливый запах мокрой псины. Резко поднявшись на ноги, она отпрыгнула в сторону и зашипела на оборотня. «Рот закрой, пиявка, пока без клыков не осталось!» Совершенно нейтральным тоном сказал он. Не признать того, что мужчина был весьма хорош собой, девушка не могла. Но то, что он был оборотнем... Бесила ее по определению. «Ах ты, псина!» Почти ласково зашипела она. «Гав-гав! Ну же, песик, голос!» Засмеялась девушка, а черты ее лица сильно заострились, так что она стала похожа на хищного зверя. Мужчина же, ничуть не стесняясь своей ноготы, повернулся к ней лицом и выразительно приподнял бровь, как бы говоря, «Это ты мне?» «Ничтожество!» Девушка-вампир была еще молода и плохо умела себя контролировать, а потому весьма разозлилась, увидев подобное пренебрежение. Она, не сдерживая себя более, зашипела и ринулась в атаку. Мужчина ловко ушел из ее захвата. Увернувшись в сторону и обходя ее со спины, молниеносно ухватил рыжеволосую за горло. «Я предупреждал тебя!» Практически рыча, сказал он. «Надо смотреть, на кого скалишься». «Ну-ну, друзья мои, успокойтесь. Единомышленникам не стоит начинать сотрудничество с ссоры». Раздался насмешливый мужской голос в самом углу шатра, где находились вампир и оборотень. Быстро отбросив от себя девушку, мужчина-оборотень повернулся в сторону, откуда доносился голос. «Кто ты?» И зачем перенес нас сюда?» «Я?» Послышалось уже с другой стороны. «Тот, кто может предложить вам то, чего вы так жаждете!» Коротко заметил обладатель приятного баритона. В это мгновение пространство словно подёрнулось дымкой, и из ниоткуда в шатер вывалились двое светлых эльфов. Оборотень, как рыжеволосая вампирша, без труда узнал этих двоих. «Ардаар!» -да -ар! Несколько растерянно проговорил оборотень. Эльфы, несколько пошатываясь, с трудом поднялись на ноги и с недоумением уставились на Альфу западного клана оборотней. «Эрвин!» – в голос эльфийского правителя послышалось плохо скрываемое удивление. «Что происходит?» «Я...» – попытался ответить Альфа, но его перебил все тот же обладатель приятного мужского баритона. Позвольте мне объяснить, уважаемый Эрвинге. Но только после того, как все будут в сборе. И да, уважаемый Ардаар, перестаньте дергать потоки. Та магия, которая присутствует здесь, вам, милейший, недоступна. Неожиданно подала голос девушка, в крови которой все еще кипел гнев. «Да кто ты такой, что смеешь указывать нам? Диктуешь нам, что делать?» а сам даже показаться боишься. Ответа не последовало, но в это же мгновение шатер заполнил густой черный дым, который заволок все вокруг. Мужчины не двигались с места, но девушка неуверенно отступила, совсем как ее горничная некоторое время назад. От этого Марева отчетливо несло смертью и тьмой, так что даже ей стало не по себе в ту же секунду черный дым рванул к ней и сомкнулся кольцом на шее постепенно кольцо уплотнилось и приобрело очертание человеческой руки а туман преобразовался в человеческую фигуру сотканную из самой тьмы и укрытую ею в глазах девушки начало темнеть и это было отнюдь не из за нехватки кислорода ведь вампиры могут и вовсе не дышать дело в том что она неожиданно поняла Так приходит смерть. Тело перестает слушаться, и холод течет по венам, а ты созерцаешь, будто со стороны, свою беспомощность. «Прости!» Из последних сил прохрипела она, и тьма отпустила ее. Упав на колени, девушка жадно хватала ртом воздух, постепенно приходя в себя. Она признала силу соперника и больше никогда не посмеет бросить ему вызов. Именно по такому принципу жили вампиры. Подчинялись сильному и в то же время ненавидели его и боялись. «Так-то лучше, девочка!» Раздалось с другой стороны шатра. В это время воздух опять пошел рябью, и в шатре появился еще один участник сегодняшнего собрания. Мойл Корч удивленно озирался по сторонам, стараясь совладать с собственным телом что было весьма трудно после насильственного перемещения. — А вот и мой последний гость на сегодня! С нотками пренебрежения раздалось из темноты. — Где я? — спросил молодой Дроу, озираясь вокруг и запоминая всех присутствующих. — Ох, Корч, ты слишком любознателен! — отозвался мужской голос с противоположной стороны шатра, куда не доходил свет тусклой лампады. Муил Корч резко обернулся к источнику звука. Тренированное тело охотника среагировало мгновенно. Мужчина оказался на ногах и приготовился к прыжку. — Не стоит, Корч. Я не для того вас всех собрал, чтобы калечить. — Может, покажешься? — коротко заметил Дроу. — Как скажешь, маленький Дроу. Насмешливо раздалось над самым ухом Корча. Юноша невольно вздрогнул и медленно повернулся лицом к говорившему. Взгляд его уткнулся в непроницаемую тьму. Он невольно шагнул назад и только тут сообразил, что стоявшее перед ним существо было укутано в плащ черного цвета. На голове капюшон, скрывающее лицо. От фигуры исходили ощутимые вибрации, столь родной для дроу энергии. Будто тот, кто стоял перед ним, был соткан из чистейшей тьмы. Это же почувствовали все присутствующие в шатре. Эрвинге так вообще был готов завыть в голос, настолько противоестественным казалось то, что он ощущал. «Живой мертвец, не иначе», – подумал оборотень, подавляя в себе желание заскулить. «Доброй вам ночи, господа. Позвольте мне озвучить то, ради чего я вас собрал», – заговорил обладатель черного плаща. Думаю, нашего согласия не спрашивают, заговорил, как всегда, невозмутимый Ардаар. Ну, а чего же? усмехнулся мужчина. Вы можете возразить. Но, как мне кажется, сначала есть смысл выслушать то, что я хочу предложить. Ответом ему было молчание. Вот и славно, одобрительно произнес мужчина. У меня есть предложение от которого откажется лишь глупец. «Прошу вас, присядьте, господа. Сидя, знаете ли, думайте легче». Мужчина хлопнул в ладоши, и позади каждого из присутствующих появились на вид весьма удобные кресла, обтянутые черной кожей. «Ну же!» Наигранно доброжелательно подбодрил своих гостей он, указывая рукой затянутый в черную перчатку на кресло. Безропотно присела лишь вампирша. Доброжелательная интонация не могла ее обмануть, ведь именно так говорила она сама, когда была на грани бешенства. «Сесть, я сказал!» Уже жестче произнес мужчина. Эльфы буквально рухнули на предложенные им кресло. Оборотень сопротивлялся, как мог, но все же подчинился. Лишь муил Корч не почувствовал никакого давления но все же решил этого не показывать и последовал примеру остальных. «Так-то лучше!» Небрежно кинул мужчина и встал перед собравшимися. «Итак, повторюсь. Я хочу сделать весьма выгодное предложение, которое, как мне кажется, вас заинтересует. Что ж, лирические отступления в сторону. Я предлагаю вам то, о чем вы и ваши предки могли лишь мечтать». То, что даровано лишь людям. Каждому человеку дана возможность возвращаться в этот мир заново, а вот другим расам нет. Но от чего так происходит? Разве вы не заслуживаете этого больше, чем кто бы то ни было? Разве справедливо то, что в конце долгой жизни вас всех ждет лишь затмение? Так заведено не нами, не нам и решать. Не сумев сдержать себя, сказал Эрвинге. Все его звериное существо буквально вопило о неправильности происходящего, и альфи лишь ценой невероятных усилий удавалось сдерживать трансформацию. «Друг мой!» – Чувствовала, что говоривший улыбается. «Не хочу обижать вас, многоуважаемый Эрвинге, но лишь глупцы боятся перемен. Хотя ваше высказывание навело меня на мысль». Должно быть, зря я выбрал оборотня для осуществления своих целей. Пожалуй, вы лишние, Эрвинге. Без обид. Мужчина нарочито небрежно махнул рукой и до слуха всех собравшихся донесся треск ломающихся костей. «Боже!» Одними губами прошептала вампирша. «Нет, девушке было плевать на судьбу псины, но она испугалась». По-настоящему испугалась за себя. Взгляды эльфов и дроу буквально приклеились к тому месту, где сидел их друг. Голова альфы нелепо упала на грудь. Внешне никаких повреждений видно не было. Но каждый из присутствующих слышал, как сердце в последний раз толкнуло кровь в теле оборотня. Прошу простить меня, господа, за этот инцидент. Но в любом начинании бывают подобные огрехи. Мужчина неловко пожал плечами, как бы извиняясь за произошедшее. Но тут же весь подобрался и продолжил. Ну что же, мы несколько отвлеклись. Агасти говорил долго, и каждое его слово падало на благодатную почву сердец эльфов и вампирша. Если вампирша чувствовала в мужчине силу, а стала быть инстинктивно считала его слова правильными, то эльфы а в особенности Ардаар, видели в том, что говорил Гасте долгожданную возможность для своей расы. Ар жил на этом свете не первую тысячу лет и, вопреки предположениям людей, совершенно не устал от жизни. Каждый прожитый день был неповторим. Владыка эльфов наслаждался тем, что имел возможность ходить, дышать, творить, существовать. То, что случилось с Эрвинге, Старым соратникам и другом опечалила Ордаара, не более. В сравнении с открывающимися перспективами, ничтожно малая жертва. Ведь это так страшно стать однажды ничем. И то, что предлагает это странное создание, звучит вполне осуществимо. Конечно, нужно будет провести свои собственные изыскания по этому вопросу и не помешает узнать, что же это за тварь перед ними, и что сможет помешать ему сотворить с правителем эльфов то же, что он сделал с Эрвинге. Умирать Ардаару совсем не хотелось, тем более сейчас. Корч слушал то, что говорило это существо, очень внимательно, и с каждым словом ему всё больше становилось не по себе. – Неправильно, противоестественно кричало все у него внутри. Молодой Дроу понимал, существо, что находится перед ним, это какая-то смесь тьмы и живого сознания. Сама тьма, как вид энергетических потоков, нейтральна. Но ведь это абсурд. Как абсурдом было и то, о чем сейчас вещала эта тварь. Уничтожить последних серебряных? Да кому такое в голову придет? Ведь не грань служит демонам, а демоны — грани. Это Корч знал очень хорошо. Не зря он так долго общался с Дрейландом, наследным принцем драконов. Однажды он рассказал Дро о том, как живут демоны, об их законах и государственном устройстве. В свое время Корча это очень поразило, хотя больше всего он был удивлен подобной откровенностью, нежели тем, что услышал. Ведь драконы никогда не рассказывают о том, как живут демоны. Знал ли Дрей о том, что предстоит Корчу в будущем, или просто почувствовал, что Дроу должен это узнать? Молодой мужчина сказать не мог. Да и не важно, это было сейчас. Нервно вздохнув, Корч потянулся к тьме, что была повсюду. На какое-то мгновение ужас мелкими мурашками пробежался по его спине, но Дроу сумел быстро взять себя в руки. Потоки тьмы стелились вокруг него, Пространство буквально пропиталось ею. Словно маленький мальчик, что незаметно от мамы старается утащить из большой вазочки, стоящей на самом виду, конфетку, Корч потянул на себя один из потоков. Ему было страшно от того, что эта тварь может почувствовать его вмешательство. Но Дроу понимал – сейчас счет идет буквально на минуты. Чем дольше времени он проведет в обществе этого существа, тем меньше возможности у него будет отступить назад. Скорее всего, эта тварь потребует присягнуть ей, и поскольку использует она тьму, то и присяга будет на крови. А Корч, как никто другой, знал, что подобные клятвы не имеют обратного хода. Всю жизнь Дроу был обязан кому-то или чему-то. Отцу, родине, семье. Хоть и обременяло его подобное, но он знал, То, что он делает, лишь во благо. Сейчас же у него было ощущение, что он стоит у самого края болота, и если ничего не предпримет, то увязнет в нем раз и навсегда. Как можно осторожнее он впитывал в себя энергию, практически на автоматизме сплетая силу в нужное ему заклинание. Стараясь себя ничем не выдать, Дроу старательно делал вид, будто ловит каждое слово черной твари. И вот как раз в тот момент, когда существо начало говорить о том, чего так ждал и боялся Корч, Дроу понял – сейчас или никогда. «Не подумайте, что я не доверяю вам, господа, но, как говорится, подстраховаться не помешает». Голос мужчины буквально источал дружелюбие и участие, но каждый из присутствующих понимал, что все это – лишь игра. Он забавлялся с ними, как сытый кот, отопостыливший своим однообразием едой, лениво, небрежно, но из лап своих не выпуская. «Я хотел бы получить от вас сущую мелочь, всего лишь клятву верности. Конечно, вы можете и отказаться, но, сами понимаете, тогда я не смогу вам полностью доверять». Весьма многозначительно сказал этот странный мужчина. «А там, где нет доверия, нет и нужного результата». Тоном заботливого дядюшки закончил он. «Позвольте мне кое-что уточнить». Отчаянно боясь упустить момент до начала ритуала, выпалил корч. «Как приятно иметь дело с воспитанными молодыми людьми!» Усмехнулся Агасти. «На самом деле смешной ему не было. Терпение его было на грани» и все внутри буквально замирало в предвкушении того, что он получит по завершении сегодняшней сделки. То, что он пустил оборотня в расход, нисколько его не огорчало. Да и зачем ему нужен этот Альфа с его пёсьей природной магией, совершенно негодной для Агасти? А вот припугнуть своих новых союзников, чтобы лишний раз не рыпались, стоило. В конце концов, он и сам не разобрался до конца. Каким потенциалом теперь обладает, но инстинктом своим доверял, как доверял и тому, что нашептывала его отныне постоянная спутница – тьма. «Что же, Корч? Говори!» Мужчина повернулся к нему лицом. Вот он, тот самый момент. Мойл Корч вскинул руки и прокричал, вкладывая в свой голос и жест всю силу, что удалось ему собрать. «Абисис тенебра!» Фигура дроу растаяла темной дымкой. С того места, где сидел корч, к самому потолку устремил свой полет призрачный ворон, что без труда преодолел все щиты и преграды, установленные Агасте. Растворившись у самого верха шатра, ворон, сотканный из самой тьмы, несся прочь от твари, что осталось позади. Ему не догнать меня, — думал Корч. — Не сейчас, — злился Агасти, в бессилии сжимая кулаки. — Трое из пяти. — Неплохо для начала, — умиротворяюще нашептывала тьма. В ту ночь кровь была пролита, и трое, досели свободных существ, присягнули ему на верность сыну проклятого мага или тому существу, частью которого он стал. Двое из них в силу возраста мало задумывались о том, чем обернется для них подобный союз. Но вот Ардаар считал, что отыщет способ обойти клятву. Будучи светлым эльфом, плохо разбирающимся в темных потоках и ритуалах, он не знал, что способа такого нет. Когда я была маленькой, то очень сильно обижалась на судьбу, что не похоже на брата. Рассказывала я, сидя на своей кровати. Взгляд мой был устремлен в никуда. Калим, положив голову на мои колени, лежал на полу. В руках я держала и гниз. Странно, но этот кинжал было практически невозможно выпустить из рук. Стоило мне его положить хотя бы в метре от себя, как внутри все начинало словно зудеть. И как только он оказывался у меня в руках, ко мне приходило странное удовлетворение. «Почему?» «Почему?» Немного сонно ответил он мне. «Ты ведь прекрасно понимаешь, почему». Было странно чувствовать Деурга как сам у себя, но дискомфорта это не приносило. «Дискомфорта ты не чувствуешь только потому, что я стараюсь блокировать часть своих мыслей. С эмоциями выходит хуже». Нехотя пояснил он. «Не представляю, как ты выносишь меня круглосуточно!» Немного грустно усмехнулась я. «Лучше, чем ты думаешь!» В тон мне ответил Калим. До моего слуха донесся странный шорох, исходящий из другого крыла дома. Я неосознанно напряглась и принюхалась. Пахло чем-то ветхим. Так пахнет в книжных шкафах, где хранятся древние книги. «На самом деле такой запах исходит от Орона. Старик становится похож на развалину со своим сиденьем дома». Хихикнул Каалем, и я неожиданно для себя тоже засмеялась. «Это что же получается? Мы теперь и смеяться будем вместе?» Кое-как выдавила я из себя, пытаясь подавить очередной приступ хохота. «Со временем станет легче, а пока придется потерпеть», — глубоко вздохнул Деург. «Все же чего это Орен там так шуршит, раздражает?» К магу теперь присоединился еще кто-то. Этот кто-то пах смолой и лесом, довольно приятный запах. «Да это эльф твой так воняет! Хоть отмоли его в шкаф сажай!» — хмыкнул Деург. «Пойдем посмотрим?» «Я только халат накину!» — поспешила я к гардеробу. «О, нет!» Обреченный вздох сам собой вырвался из груди. Мой шкаф продолжал сиять стерильной пустотой. Подлый гном практически ничего не оставил. Кое-как натянув свободного покроя шаровары, и плотно облегающую фигуру рубашку. Я подвязала волосы лентой и надела легкие ботиночки на тонкой подошве. «Ну ты и вырядилась!» хихикнул Калим, за что схлопотал расческой по макушке. «Идем уже!» критик пушистый. Когда я вышла из комнаты, то мне показалось, что дом совершенно пуст. Лишь этот странный шорох в другом крыле. И все. «Слушай лучше!» посоветовал Деург. Слушать лучше оказалось совершенно естественным. Мое тело с легкостью отзывалось на мои желания. Такого я никак не ожидала. Когда мы проходили основы магии с Ореном, то он вскользь касался различных ее направлений. Как объяснял учитель, давным-давно было время, когда магия в нашем королевстве развивалась очень активно. Уровень жизни людей был значительно выше, нежели сейчас. Мы, то есть люди, внедряли магию в повседневную жизнь, использовали ее в производственных и военных сферах, в медицине. Именно тогда магия у людей начала делиться по различным направлениям. Появились практики и теоретики, целители, алхимики, маги-конструкторы и так далее. Увидели свет многие изобретения, иные из которых в ходу в человеческих землях и по сей день. Правда, после войны в Иреме многое изменилось, но кое-что все же осталось. Таким изобретением былых времен являлись те забавные кругляшки, которые я видела на носу у орона в день нашей первой встречи. Однажды, находясь одна в кабинете мага, я попробовала надеть очки. Сев за стол и закинув ногу на ногу, я с важным видом натянула их себе на нос. Сквозь линзы все казалось мутным какое-то время. Потом на прозрачном стекле стали появляться светящиеся голубым надписи на древнем наречии Иреми. Из того, что мне удалось перевести, следовало, я должна выбрать один из предложенных режимов. Как я поняла, необходимо было просто назвать нужное слово из перечисленных. Совершенно не задумываясь, я выбрала то слово, что смогла прочесть, и произнесла вслух. Как только я это сделала, Надписи на стеклах очков погасли и исчезли, а я увидела перед собой корешки книг, что стояли в шкафу у противоположной стены, Они мутные очертания предметов. Я могла разобрать малейшие шероховатости их обложек, прочесть любое из названий. Это было удивительно. Конечно, Орен узнал, что я надевала его очки. Как это ни странно, но маг не ругался просто очень настойчиво попросил больше подобного не делать, ведь эти очки – большая редкость, в иреме их осталось не больше десяти. Вспомнился мне тот случай не просто так. Едва я начала прислушиваться, как слух мой перестроился согласно моим желаниям. Это было удивительно, слышать, как ровно и размеренно бьются сердца тех, кто находится в поместье. На кухне скреблась мышка. Ее сердечко колотилось быстрее, чем у тех, кого я приняла за людей. Ветер шелестел листвой вечно зеленых южных деревьев. Над крышей поместья пролетела птица. Хлопань ее крыльев на какой-то момент едва не оглушила меня. Но вскоре она удалилась на значительное расстояние, и звуки, что столь неожиданно обрушились на меня, исчезли вместе с ней. «Ух ты!» – прошептала я но собственный голос показался мне неестественно громким. Меня немного качнуло, должно быть, от перезбытка впечатлений, и я неловко оперлась рукой о стену. «Тише!» – заботливо подставил Калин свою спину, чтобы я смогла опереться на нее. «Пойдем! И хватит экспериментов на сегодня!» – проворчал он. Когда мы добрались до того места, откуда исходили странные звуки, то я задумалась, не пойти ли обратно к себе. На пороге спальни мага лем, мой прекрасный эльф, изображал подпорку для орана, который нелепо повис на его руках и дергал ногами, должно быть, пытаясь на них встать. Всякий раз, когда Орен взбрыкивал, лем его встряхивал. Орен поднимал на эльфа полузакрытые глаза и, мило улыбаясь, говорил. – Дорогая, завтрак уже готов? Эльф пыхтел. – Да приди ты в себя, ради всего святого, что у тебя есть! – ворчал Лем, тряся мага, как грушу. Картина поражала своей нелепостью. Первым на происходящее среагировал Дейург. Все его тело задрожало, а моего восприятия коснулся заливистый хохот. «Что с Ореном?» Не в силах скрыть улыбки, мысленно спросила я. «Вчера пришлось их усыпить, а то панику начали разводить. По всей видимости, я перенервничал и немного перестарался». Хихикнул в ответ Деург. «Надо бы его в чувство привести. Да и остальных, наверное, тоже. А то посмотри, что творится». Решила внести предложение я. Лем продолжал упорно встряхивать Орона, совершенно не замечая нашего присутствия. И это было странным. Обычно эльф всегда знал, кто стоит рядом с ним. Да и не услышать меня он не мог. Ведь не мог? «Поверь, Шаи, ты теперь необычная птичка. Со временем привыкнешь и разберешься. А пока и впрямь нужно немного встряхнуть это спящее царство». Тогда я впервые ощутила как творят магию Деурги. Конечно, мне доводилось видеть это и раньше, а вот чувствовать нет. Калим был словно соткан из чистой энергии, и стоило ему обратиться к ней, как мир вокруг нас ожил, и ответил ему, повинуясь воле моего друга. Сила изливалась в мир, проходя сквозь сосуд, которым вдруг встал Деург, и приобретала форму согласно его желаниям. Реальность пела и вибрировала, будто маленькая собачка радостно приветствовала своего хозяина. Мне едва удавалось сдерживать слезы от нахлынувших эмоций. — Это потрясающе! — просто сказала я, продолжая смотреть на мир глазами Деурга. Как только расходящаяся лучами от калима сила коснулась Орона, мак распахнул глаза. Во взоре его читалась ясность и явное непонимание того, что с ним происходит. Леам заметил перемены и как-то неловко поставил мага на пол. «Ну, наконец-то!» – облегченно выдохнул эльф. «Что произошло?» – растерянно спросил Оран. «Думаю, дело в нас!» – едва сдерживая улыбку, проговорила я. Меня все еще переполнял восторг от соприкосновения силы Калима, от того казалось, что я вот-вот начну хохотать. Эльф замер и резко повернулся в мою сторону. Сначала в его взгляде читалось облегчение, потом появилась настороженность. И тут я почувствовала это. Страх. Такой сладкий, ни с чем не сравнимый аромат разнесся по коридору. Улыбка исчезла с моего лица. Алиэм продолжал смотреть на меня, немного отойдя в сторону от Орона. Как и всегда, в чувство привел меня Деург. Я еще плохо понимала, как работает наша связь, но Каалем знал это лучше меня. Мне словно дали ментальный подзатыльник. Только тогда я поняла, что смотрю на эльфа как-то совсем не по-доброму, а недавнее ощущение счастья сменилось чем-то темным и непонятно притягательным возьми себя в руки нельзя чтобы они боялись тебя посоветовал даургг со мной все в порядке через силу выдавила я стараясь не обращать внимания на те эмоции что исходили от лиама оранже держал себя весьма хладнокровно возможно потому что еще не пришел до конца в себя не может быть «Не может быть! Быть этого не может!» Крутилась в голове эльфа одна единственная мысль. «Как он был слеп! Не замечал, кто живет с ним под одной крышей! Не видел, что создание повстречалось ему на пути и подпустил эту тварь так близко к себе, к своему сердцу. Ведь он был готов полюбить ее». «Был готов? Или сделал это?» думая обо всем этом эльф вставил мощную защиту чтобы деург не мог услышать ход его мыслей лем смотрел на девушку за которую совсем недавно так сильно и искренне переживал и не мог поверить своим глазам за эту ночь она стала тем кем он и вообразить не мог даже в самом страшном сне нет внешне она ничем практически не изменилась Разве что от кожи исходило едва различимое сияние, да цвет глаз стал более насыщенным. Вот, пожалуй, и все. Но та внутренняя сила, что буквально наполняла окружающее пространство, заставляя воздух потрескивать от напряжения, была узнаваема. Перед ним стоял демон. Причем демон одного из главенствующих домов, так как энергетика девушки стала несопоставимо мощнее. Как такое могло быть? Непостижимо. Сначала он испытал облегчение, что с Марой все в порядке. Но вот теперь чувствовал себя не просто испуганным. Он был в ужасе. Как теперь ему вести себя с ней? Как избавиться от этой ноющей боли в сердце? Он не должен испытывать к ней подобных чувств. Не должен. Что скажет его дядя, когда узнает, кого он обучал все это время. И что теперь делать? Так долго все они ждали появления того, кого изберет грань после смерти владычицы. И что теперь? Вдруг Мара и есть та, кто им была нужна все это время. Сможет ли он убить ее? Он не знал ни одного из ответов на свои вопросы. Ему необходимо связаться с дядей и решить, что делать дальше. Нужно выяснить природу происхождения девушки. Один такое решение принимать он не мог. Из состояния полнейшей растерянности эльфа вывел голос мага. «Мара!» – вкратчиво произнес Орен. «Как ты себя чувствуешь, девочка?» Эльф почувствовал, как старик отчаянно старается сохранить спокойствие. «Уже хорошо, учитель!» Ее хриплый голос резанул эльфа по сердцу, заставив вспомнить то, как страшно кричала вчера девушка. Собрав остатки воли в кулак, Лем решил, что не позволит себе более испытывать к ней и малой доли той симпатии, что была между ними прежде. Правда, решить это было куда легче, чем сделать. Из противоположного конца коридора послышался нестройный топот ног. Леому не было никакой необходимости смотреть, кто это мог быть. Он и так знал. По всей видимости, гном и кейм пришли в себя и направлялись в сторону комнаты мага. Мара, похоже, тоже почувствовала чьи-то шаги, потому как поза ее стала более напряженной, а ноздри жадно втягивали воздух. Девушка оказалась теперь эмоционально и мысленно закрытой для Леома. Щиты были подобны тем, которыми пользовался Беург. И это еще больше насторожило эльфа. Он смотрел на меня так, словно я была самым мерзким созданием в мире. Презрение, страх, отвращение. Вот что читалось в его обычно холодном взгляде. Эти же эмоции улавливались вокруг него. А я с трудом пыталась совладиться со своим дыханием, чтобы не дать волю чувствам. Огненный ком обосновался где-то в горле, мешая сделать вдох, а в сердце будто бы иглу воткнули. «Почему?» — созрел немой вопрос, на который, по обыкновению, ответил калим «Не знаю, Шай, он закрывается от меня». В голосе Деурга сквозило сожаление и сочувствие. «Мара?» — нарушил тишину Оран. «Как ты себя чувствуешь, девочка?» «Уже хорошо, учитель», – севшим голосом сказала я. Тут же до моего слуха донесся звук чьих-то шагов. Должно быть, новое восприятие было настолько обостренным, что я уловила в этом опасность. Все мое тело напряглось. Подсознательно мне захотелось зашипеть. Калин вовремя послал мне успокаивающий импульс, а мысленно сказал «Это Ким». С ним, Элфи, все нормально. «А как он отнесется к тому, кто я теперь?» Испуганно задала я вопрос, который следовало задать гораздо раньше. «Что подумает мой брат, узнав, что мы с ним не родные?» «Да что там не родные?» «Все это время он называл сестрой демона». Шаги становились все ближе, а сердце мое стучало все быстрее. «Да за что же мне это все?» Лучше бы в деревне осталась Жила бы там, да бед не знала. Подумаешь, замуж бы отдали. Всех отдают, и ничего. Никто не помер ведь. В полном отчаянии мысленно заголосила я. Но перестань. Что ты в самом деле? Если твой эльф – идиот, то остальных по нему не равняй. Вон, глянь, как маг старается. Само дружелюбие. Усмехнулся Калим а я краем глаза взглянула на Орона. Маг стоял рядом с эльфом, но, в отличие от Леома, улыбался тепло и по-отечески. «Мара!» — услышала я до боли знакомый голос в самом начале коридора. «Слава великой богине! С тобой все в порядке!» Глубоко вздохнул брат, подходя ко мне. Не в силах взглянуть в глаза Киму, я потупилась. Сердце отбивало нестройный ритм, и мне казалось, что лучше бы я провалилась под землю или сгорела дотла в ту ночь, чем стояла сейчас вот так перед ними. Мне было страшно услышать от него, что он более не желает меня видеть, знать. И тут я почувствовала это, такой нежный, едва уловимый аромат. Он заполнил собой все окружающее пространство, вытесняя мой страх, Презрение и отвращение Лема, настороженность и доброжелательность Орона. Так пахла любовь. И исходило это удивительное чувство от него, от моего брата. Оно грело и ласкало меня отгораживать от всего мира, защищая. В тот момент я поняла: что бы ни случилось, у меня есть Он, и это главное все остальное можно пережить.